Глава девятнадцатая. Планы. Шонури Асаш. За дверью стоял Фарид. Вид у него был очень хмурый. «Что удалось узнать в деревне?» — спросил я без лишних отступлений. Люди напуганы. Один мальчишка видел следы портала на опушке возле поля, но самого мага никто не встречал. В этот же день пропала юная девушка. Её обескровленное тело нашли как раз перед моим появлением. Коротко отчитался Фар. «Значит, всё-таки не случайность, а ритуал», — тяжело вздохнув, признал я. «Да, и всё же не кажется, что тот маг не сильно рассчитывал на наше появление именно в этом районе, иначе оставил бы нам подарок посерьёзнее, чем гнездо разбуженных марглов», — озвучил очевидный красный дракон. «Возможно, но теперь он точно знает, каким путём мы воспользовались», — сделал я вывод из ситуации. «И что дальше? Будем петлять по горам ещё месяц?» Там тому же на отвесных скалах в человеческой ипостаси мы более уязвимы, чем в небе. А твоя леди? Конечно, мисс Деида пока держалась весьма достойно. Но горы — это горы. Тут одного терпения недостаточно. Нужна выносливость и физическая сила, которой у твоей Рэны быть просто не может. Правильно заметил Фар. Нет, преодолевать перевал пешком мы не будем. Это просто бесполезно. Тропы всего две. Устроить нам засаду не составит особого труда. Ты самый быстрый, поэтому мою пару понесёшь ты, а мы с парнями будем тебя прикрывать. Нехотя согласился я. Моя животная сущность рычала и бесновалась, не желая снова доверять Лану, другому дракону. Но безопасность Трайны важнее ревности. Не без труда, но мне всё же удалось усмирить своего зверя. Я буду беречь её, как свою пару, Шон. Приложив ладонь к груди, пообещал мне друг. Хорошо, но не забывай, что она моя. Едва выговаривал слова из-за частичной трансформации. Стоило лишь на миг ослабить контроль, как драконья половина решила напомнить о себе и запугать конкурентов на всякий случай. «Конечно, твоя, командир, не шипи!» — легко согласился Фарид, пока я успокаивался. «Извини, мне сейчас не просто держать себя в руках». Устало потеряв лицо, признался я. «Могу себе представить». Усмехнулся Фарид, но быстро оглянулся на меня и передумал дальше шутить на эту тему. «Будут на сегодня ещё задания?» — уточнил приятель. «Да. Распорядись насчёт ужина в наш номер. Сами хорошенько подкрепитесь и постарайся отдохнуть. Завтра будет сложный день. Передай Мелвину, чтобы он на сегодня утроил дозор вивернами и чтобы сам стоял в дозоре этой ночью. Отдал приказы я. Думаешь, этот маг рискнёт напасть на старейшую драконью заставу?» Удивился моему решению друг. «Не знаю, но осторожность лишней не будет». Осмелился же он проводить кровавые ритуалы на Эремерте. Высказался я, испытывая ярость и сожаление за чужую погубленную жизнь. «Ты прав. Это всё?» — уточнил Фар. «Да, иди. Не забудь про ужин». Напомнил я, стараясь не обращать внимания на чувство голода, терзавшее после тяжёлого дня и оборота. «Не сомневайся, командир». На ходу отозвался Фарид, едва ли не в припрыжку, сбегая по лестнице. Когда я вернулся в комнату, Лана беспокойно топталась возле окна, ожидая моего возвращения. «Случилось что-то плохое?» Внимательно поглядев на меня, уточнила девушка. «Тебе не о чем беспокоиться. Я пойду купаться. Скоро должна прийти Сиена. Не пугайся. Она принесёт нам ужин». Коротко ответил я, вынимая из походной сумки свежее белье. «Ладно». Ответила Ланария, присаживаясь на кровать. Видеть собственную Райну такой домашней, порозовевшей после купания и в одной ночной рубашке, было губительно для моего самоконтроля. Поэтому я заставил себя отвернуться и пройти в тесное пространство купальни. Внутри было сыро от тёплого пара и неуловимо тонко пахло ланой, от чего мой дракон зычно мурчал внутри, подобно сытому коту. Но пришлось отбросить неуместные сейчас мечтания о своей молодой супруге и заняться собой. Смывая себя грязь, я мысленно продумывал каждый завтрашний шаг. Артефакты невидимости можно взять у Мела и кое-что из боевых. Стоит ли взять с собой пару сторожевых виверн? Нет, наверное, это плохая идея. Они только привлекут внимание наемников. Если те все же смогут устроить нам засаду на Серых скалах. К тому же виверны, хоть и считаются предками драконов, но не имеют собственного магического резерва, а значит, не могут лететь так же долго и быстро, как мы. Все имеющиеся варианты выбора пути мне сейчас показались излишне опасными. Раньше я бы легко пошёл на этот риск, но в этот раз на кону стояло больше, чем моя жизнь или жизни моих воинов, но выхода не было. Нам нужно как можно скорее добраться до дома, только там моя пара будет защищена от всех бед. С этими тревожными мыслями я быстро осушил себя полотенцем, а потом бросил взгляд на одежду и задумался уже о другом, ведь обычно я отдыхал обнажённым. Естественно, в походных условиях я не раздевался, а сейчас после душа очень не хотелось стеснять себя лишней тканью. С другой стороны, смущать Лану тоже не входило в мои планы. Вредная драконья сущность, наоборот, стремилась продемонстрировать нашей паре все преимущества, так сказать. В итоге я не стал одеваться, но повязал широкое полотенце вокруг бёдер и вышел из купальни.